Глава третья. Мадам Мурена и разговоры о комете. «А вы слыхали о комете?» — спросил местный аптекарь дядя Жора, который заглянул в кафе пообедать. «Мне сегодня наша библиотекарша Зинаида Павловна рассказала, когда за сиропом от кашля приходила. Астрономы говорят, что это небесное тело уже хорошо видно в телескоп». — Конечно, слыхали, — кимнула бабушка Марина, раскладывая на витрине свежие булочки. По телевизору с утра только об этом и говорят. — Какая еще комета? — заинтересовалась Илона, старательно протиравшая влажной тряпочкой свободный столик. — Опять комета? — всплеснула руками тетя Катя, продавщица из ближайшего газетного киоска. Она часто забегала перекусить бабушкиным пирожками с капустой. — Сколько можно? Это которая же по счету за год? Скоро на улицу нельзя будет выйти, чтобы какая-нибудь комета не рухнула тебе на голову. Ты слишком сгущаешь краски, Екатерина, сказал дядя Жора, затем повернулся к Илоне и начал объяснять. Сегодня вечером мимо нашей планеты промчится настоящая комета. Говорят, в сумерках мы даже сможем ее увидеть. Она будет похожа на сияющую звезду и быстро пролетит по ночному небу. А это не опасно? Заволновалась Илона, даже стол перестала протирать. Ничуть успокоила ее бабушка Марина. Кометы иногда проносятся рядом с землей. Ученые делают красивые фотографии и выкладывают их в интернет. Кстати, в нашем музее много таких снимков в зале астрономии. Можешь как-нибудь сходить посмотреть. Местный городской музей, о котором упоминала и мама Илоны, находился недалеко от кафе. Это было большое серое здание с острой высокой крышей и массивными колоннами. Илона много раз проходила мимо него, но сейчас ей захотелось сбегать туда и посмотреть на экспонаты. Фотографии настоящих комет — это вам не шутки. — Кометы фотографируют, — недовольно поджала губы тетя Катя. — А что, больше нечего? Меня бы лучше сфотографировали. Я чудо как хороша, между прочим, когда выглядываю из киоска. Бабушка Марина и дядя Жора громко засмеялись, а тетя Катя захлопала ресницами, не понимая причину такого веселья. В этот момент дверь кафе распахнулась, и вошла очень странная личность. Смех тут же стих, зато послышалось грозное рычание. Илона, обернувшись, так и села от удивления. У двери стояла женщина с длинными фиолетовыми волосами, уложенными на макушке в удивительно несуразную прическу. Казалось, кто-то навязал из ее волос узлов и накрутил их один на другой аж до потолка. А чтобы они не распались, прихватил всю эту конструкцию сотни разноцветных шпилек, которые торчали во все стороны, словно иглы дикобраза. На женщине был длинный балахон из золотой парчи, а под мышкой она держала маленькую белую болонку, зубам которой позавидовала бы любая пиранья. Балонка злобно на всех поглядывала и рычала, как дикий зверь. Меня зовут мадам Мурена, хмуро представилась женщина, плюхнувшись за столик, который только что протерла Илона. Я гадалка и медиум. Также. Неплохо нахожу потерянные вещи. Недавно открыла салон неподалеку. Будет желание узнать судьбу или заглянуть в будущее соседей? Милости просим. И она выгребла из кармана целую кучу визитных карточек вперемешку с разноцветными шпильками и высыпала их на стол. Наконец-то! Обрадовалась тетя Катя. Настоящая гадалка! Вот кто поможет мне решить проблему с личной жизнью, а то все не знаю, кого позвать на свидание. Она протянула руку за карточкой, но болонка тут же рванулась к ней и щелкнула зубами. Тетя Катя ойкнула и проворно отскочила, но карточку ухватить все же успела. Тише Джозефина! — строго сказала болонке мадам Мурена. «Ты мне всех клиентов распугаешь!» Малонка пристыженно заскулила, но, судя по злобному выражению морды, ничуть не пожалела о своем поступке. «Мне пора, но мы еще увидимся!» Тетя Катя заговорщицки подмигнула мурение и, помахав всем на прощание карточкой, отправилась обратно в свой газетный киоск. «А по мне, так все эти гадания и предсказания — вранье!» — сказал дядя Жора. «Да неужели?» — скривилась мадам Мурена. — Вы тут болтали о комете, я слышала краем уха. А ведь я предсказала ее появление еще полгода назад. — И каким образом? — усмехнулся дядя Жора. — Увидела в хрустальном шаре, когда он случайно свалился мне на голову, — сообщила гадалка. Я как раз наклонилась под стол, чтобы нажать одну кнопочку для облапошивания, а... неважно. Главное, я ее увидела. — Так откуда же она? — не унимался дядя Жора. — Это обломок планеты Инвибра, которую разорвало на тысячи кусков миллионы лет назад они разлетелись по всей вселенной, и вот один фрагментик наконец-то долетел до нас. — Тоже мне гадалка! — расхохотался дядя Жора, поднимаясь из-за стола. — Да об этом в новостях рассказывали еще позавчера. Мадам Мурена вспыхнула и заявила, что аптекарь ее оскорбил. Болонка Джозефина принялась визгливо лаять и вырываться из рук Мурены. Илона подумала, что если ей это удастся, злобная собачонка сожрет всех в округе. Дядя Жора поспешно отступил к двери, тем более, что его обеденный перерыв уже закончился. — Вечером приду ужинать, — пообещал он бабушке Марине. — Сразу, как только чемпионат мира по волейболу посмотрю. Сегодня, между прочим, последняя игра. И он скрылся за дверью. Баллонка тут же умолкла и с чувством выполненного долга стала лизать руки хозяйки. Бабушка принесла мурене кофе и свежие булочки, и та принялась между глотками листать меню. Но Илоне показалось, что гостья не столько изучает список блюд, сколько украдкой рассматривает кафе и вид за окном. А за окном было на что посмотреть. Через дорогу раскинулся большой городской парк. За решеткой чугунной ограды зеленили раскидистые деревья и просторные лужайки, залитые солнечным светом. Вдалеке поблескивало прекрасное озеро, влюбленные парочки обожали кататься по нему на лодках. Скользнув равнодушным взглядом по этому великолепию, мадам Мурена вытащила из складок балахона большой телефон и принялась что-то подсчитывать на калькуляторе, со стервенением стучат длинными ногтями по клавишам. Именно в этот момент телефон зазвонил. Мадам Мурена подпрыгнула от неожиданности, и из волос посыпались многочисленные шпильки, а балонка Джозефина шлепнулась на пол и сдавленно пискнула. Слушаю! рявкнула Мурена, прижав трубку к уху. Ах, это вы! Не извольте беспокоиться, все идет по плану. Какая все-таки странная женщина. Ни Илона, ни ее бабушка, ни остальные завсегдатые кафе не подозревали, что в это самое время на земной орбите прогремел мощный взрыв.